Глава третья. Тонко навзрыд закричала женщина. «Убивают!» – загласила она. «Помогите, люди добрые!» Люди испуганно шарахнулись в поисках укрытий. Началась паника. Пётр развернулся, оценивая ситуацию. Было ясно, что стреляли от часовинки. И тут же его едва не сбили с ног. Дородный мужчина в купеческой поддевке несся, сломя голову, не разбирая пути. Сначала свалил одну из торговок, потом налетел на Петра. Они столкнулись, как два бильярдных шара, и сразу же разлетелись по сторонам. «Смотри, куда прешь!» – закричал Елисеев, падая на спину. Его ощутимо приложило затылком брусчатку. Свалившийся поблизости кубчик не ответил. Он встал на четвереньки и, по собачьи ловко перебирая руками, на карачках пополз прочь, пока не добрался до спасительного укрытия где засел, мелко крестясь. Петр поднялся и невольно схватился за ушибленное место. На затылке появилась шишка, в глазах плыло, совсем как после контузии, в ушах хлопались пузыри. Он нашел в себе силы справиться с нахлынувшей слабостью. Распрямившись во весь рост, заметил поблизости афишную тумбу, заклеенную объявлениями, заскочил на нее и увидел поверх голов мечущихся граждан убегающего красноармейца. Тот несся к привокзальной площади, еще секунды и скроется с глаз. Ветер полоснул по глазам обрывком афиши. Почтеннейшую публику зазывали на французскую борьбу с участием чемпиона Испании Рауля. Его почти квадратная физиономия была запечатлена под текстом. Господин Рауль почему-то стремился к анонимности, пряча лицо под черной маской. Афиша была древней, чуть ли не прошлогодней. Она сильно мешала обзору. Петр с досадой сорвал обрывок, и ветер погнал его прочь. Взгляд зацепился за другую картину. Один из патрульных распластался по земле, широко раскинув руки. Второй сидел, прислонившись спиной к дверям часовенки Он зажимал ладонью кровавое пятно, расплывшееся на гимнастерке. Стреляли в них. А кто? Похоже, тот самый красноармеец в новом обмундировании. С другого конца перрона на шум пальбы бежали несколько человек с винтовками. Наверное, сотрудники транспортной милиции. Но пока они доберутся, пока поймут, в чем дело, преступника и след простынет. Елисеев бросился в погоню, жалея, что сдал свой револьвер, хотя вряд ли бы он стал стрелять в толпе. Можно зацепить случайных прохожих. Слишком велика ответственность. Он обогнул здание вокзала, выскочил на площадь, по найтию посмотрел налево и снова натолкнулся на знакомую фигуру. Красноармейца уносил открытый экипаж. Коляска постепенно набирала скорость. Елисеев заскрежетал зубами, преступник уходил. Возможно, правит экипажем его сообщник. Он как быстро подсадил к себе клиента. Обычно Ваньке долго сторговывались пытаясь набить себе цену. Угнаться законным экипажем – дело практически невозможное, однако коляска еще не набрала ход. К тому же на пути у нее постоянно возникали преграды, которые приходилось объезжать. То ломовые телеги, то просто нагруженные вещами люди, спешившие к вокзалу и не желавшие уступать дорогу транспорту. Петр не был большим любителем бега, однако выбора не оставалось. Стремглав кинулся за коляской. И пусть сердце норовело выпрыгнуть из груди, а под ложечкой закололо, все же успел поравняться с задним колесом экипажа. Понимая, что на большее его не хватит, завопил, что было сил извозчику. «Стой! Милиция!» Удивительно, но крик сработал. Извозчик машинально потянул вожжи на себя. Коляска резко замедлила ход. И сразу же грянул выстрел. Красноармеец палил из черного, хищного вида пистолета. Первое поле черкнуло возле Петра, заставив его отпрыгнуть в сторону. Следующее предназначалось извозчику. Тот сразу обмяк. Красноармеец птицей взлетел на его место, скинул тело с коляски, оно шмякнулось в грязь и схватился за вожжи. — Не уйдешь, сука! — закричал Елисеев. В ответ бахнул новый выстрел. И снова пуля ушла в молоко. Сложно одновременно полить из пистолета и править лошадью. Вот и у бандита ничего не получилось. Времени на раздумья нет. Действовать нужно. Действовать. Как именно? А вот так. Милиционеру удалось заскочить в уходивший экипаж. Едва устояв на ногах, Елисеев кинулся на бандита, схватил его за шею и потащил на себя. Тот забыл о лошадях, выпустил поводья и и, не устояв под тяжестью милиционера, повалился на него. Петр сумел отобрать у трепыхавшегося противника пистолет и ногой оттолкнул его как можно дальше. Бандит захрипел, его лицо покраснело, стало напоминать цветом вареного рака, и все же он не собирался сдаваться. Извернувшись, ткнул локтем в живот милиционера, угодив в солнечное сплетение. От острой боли Елисеев едва не потерял сознание. Понимая, что вот-вот положение переменится, и этот гад возьмет над ним верх, он еще сильнее стеснувшую противнику. Но тут что-то под ними треснуло, экипаж резко накоренился, а потом, наскочив на камень, развалился, выбросив их, словно катапульта. Они пролетели несколько метров, цепко схватившись друг в друга, упали в глубокую, разлившуюся грязью лужу. Шея бандита хрустнула, голова мотнулась, как у тряпичной куклы. И сразу же кто-то подскочил к ним принялся расцеплять. Елисеев, с сожалением, разжал пальцы, чувствуя, как их сводит судорогой. Руки были чужие, с трудом подчинялись. «Документы!» – потребовали у него над ухом. «Предъявите документы!» Говорил суровый щетинистый дядька с обветренным лицом и слезящимися глазами. От него пахло табаком и селедкой. Стоявший рядом парнишка в полотняном шлеме оттеснял мигом набежавшую толпу. В руках у него была винтовка с примкнутым штыком. «А ну разойдись, граждане! Кому говорю?» Парнишка был совсем молодым. Его голос срывался, и несколько раз он невольно пускал петуха, что не добавляло его серьезности в глазах собравшихся «Вы кто, товарищи?» – спросил Елисеев. транспортная милиция «Свои!» – облегченно прошептал Петр. «Это мы еще проверим, свои или чужие!» – грубо произнес дядька. Елисеев покосился на бандита. Того уже выволокли из лужи. Милиционер в темной тужурке с деревянной кобуры маузера на боку склонился над телом, стал щупать пульс. Распрямившись, коротко бросил. «Готов!» «Только шапки не спешите снимать! Не стоит он этого!» – произнес Елисеев. Я почему за ним побежал? Это он стрелял в патрульных и в меня полил и в извозчика. Извозчика тоже наповал, сообщил милиционер с Маузером. Хреново, столько трупов в один день. Дядька взял документы Елисеева и принялся старательно читать. Чувствовалось, что эта наука дается ему с трудом. Закончив, с уважением вернул бумаги. Все понятно, товарищ Елисеев. Документы у вас в ажуре», – Он вытянул петерню. Будем знакомы, Архипов, начальник отдела транспортной милиции. К нам по какому вопросу приехали? В Губрозовск вызвали для укрепления. Сотрудников у них не хватает. Ли их начали. Пётр пожал плечами. Так вышло. Думал, спокойно до места доберусь. А тут пальба, крики смерти. Отношение к нему переменилось. Теперь во взглядах милиционеров появилась неприкрытая симпатия. Архипов осмотрелся. «Свидетели есть?» «Есть свидетели, есть! Пропустите меня, пожалуйста!» Сквозь толпу протиснулась полноватая женщина, одетая по городскому. Голова у нее была не покрыта. Ветер трепал ее длинные русые волосы. Елисеев почему-то решил, что она учительница. «Я все видела», — сообщила женщина. «Этот?» Она кивком указала на распростёрного бандита. С патрулём разговаривал. Что-то им, видать, не понравилось. Поскандалили они чуток. А потом он вдруг пистолет выхватил, пальнул несколько раз и побежал. Женщина нервно схлипнула. «Просто ужас какой-то посреди белого дня». «Верно!» – выкрикнули из толпы. «Всё так и было! Отпустите парня! Если б не он, ушёл бы злодей!» «Товарищи, прошу вас пойти с нами!» Мы запишем ваши показания. Не волнуйтесь, это ненадолго. А вам, товарищ Елисеев, большое спасибо от лица трудового народа и нашей транспортной милиции, объявил Архипов. Я сообщу вашему начальству о том, как вы помогли. Вместе с учительницей и вторым свидетелем они прошли в крохотную комнатушку, где с каждого сняли показания. Экстренно вызванный исследователь только восхищенно качал головой. «Знаете, кого вы ликвидировали?» Спросил он у Елисеева. «Никак нет. Знаю, что какого-то бандита и все. Он мне не представлялся». «Это не просто бандит. По нему запрос аж из самой Москвы прислали месяца два назад. Фамилия Пичугин. Убийство, бандитизм, кража со взломом. В общем, наворотил делов. Еще и у нас двойное убийство совершил. Вовремя вы его остановили, товарищ Елисеев». Елисеев сообразил, что один из патрульных убит. Спросил про судьбу второго. «Ранен», — сообщил следователь. «Врачи борются за его жизнь. Жаль парня. Жена у него. Детишек двое. Надеюсь, скоро на поправку пойдет». «Хотелось бы», — согласился Петр. «А почему Пичугин стрелять начал? Ему бы сидеть ниже травы, тише воды». «В документах непорядок», — пояснил собеседник. «Подвели его бумаги». Раньше, видимо, прокатывало, а у нас не прошло. А что именно было не в порядке, если, конечно, не секрет? Да какой тут секрет, махнул рукой следователь. Тем более от вас. Мы же одним делом занимаемся. Как это часто бывает, всему виной мелочь, он стал рассказывать. Липу надо умеючи делать, а хорошая липа и стоит соответственно. Думаю, дурака свалял Пичугин, купил документ по дешевке. А может, тот, кто ему их варганил, от жизни сильно отстал. Такой вариант тоже со счетов сбрасывать нельзя. Елисеев с интересом посмотрел на следователя, а тот, понимая, что затянулся вступлением, наконец-то сдвинул с места свой рассказ. На печати он прокололся. Поставил штамп в части, которую давно уже расформировали, а один из патрульных прежде как раз в этой части служил. Вот он сразу и заподозрил, что Пичугин не тот, за кого себя выдает. Проявил бдительность, потребовал пройти в комендатуру для разбирательства. Что оставалось Пичугину делать? Только за пистолет хвататься, да ноги уносить. Итог всем известен. В комнатушку с трудом протиснулся Архипов. В руках у него был закопченный чайник. «Закончили товарищи». «Да, все в порядке», — сказал следователь. «Повезло нам, что товарищ Елисеев в нужное время в нужном месте оказался. Иначе удрал бы Пичугин и лови ветра в поле. Тогда, может, чайку попьем?» «У меня и сахаринчика немного сыскалось. Что скажете?» «Умеете его уговаривать, семён Иванович?» – засмеялся следователь. «Обязательно попьем, тем более в вашем обществе. Вы только потом товарища Елисеева на службу доставьте, а то некрасиво получится». Заждались его уже там, наверное. «Непременно довезем», — улыбнулся Архипов. «Я с извозчиком договорюсь». «Да не стоит беспокойства. Как-нибудь сам доберусь», — попробовал отказаться Петр. Но все его возражения были отметены с ходу исследователю и начальнику транспортной милиции, проворный молодой человек пришелся по душе. Так что совсем скоро он сидел вместе с ними, отхлебывая из стакана в медном подстаканнике еще царских времен, обжигающий, чуть сладковатый чай. Потом Архипов посадил его в пролетку и велел вести молодого человека к зданию губрозыска. В качестве платы протянул талон, по которому казной оплачивались транспортные расходы милиции. Однако извозчик узнал в Елисееве храбреца, который обезвредил убийцу его коллеги, и брать талон категорически отказался. «Обижаешь, начальник! Не надо мне ничего! Забирай своего мазейку назад!» «Я с этого парня копейки не возьму. С меня не убудет, а он пуще не думает, что мы...» «Публика неблагодарная», – заявил он. «Заодно и город могу показать. У нас, конечно, не Москва или Питер, однако посмотреть есть на что. Ну что, поехали?» «Поехали», – не стал спорить Елисеев. Не так часто доводилось ему ездить в пассажирском экипаже, да еще и бесплатно, все больше на простых деревенских телегах. К будущему месту службы Петр прибыл к пяти часам вечера.